Номер три. Театральная дуэль. Быль небылицую приправлю. Дуэли бывают разные. Жестокие, беспощадные, нелепые, формальные, но бывают и театральные. Мы как бы стоим в партере и смотрим на сцену. Вспомним еще раз историю дуэли с Кюхельбекером из-за эпиграммы Пушкина, когда Вильгельм Кюхельбекер случайно прострелил фуражку своему секунданту Антону Дельвигу. После этого Пушкин, отбросив со смехом свой пистолет, побежал с ним обниматься, приговаривая финальную реплику. «Послушай, товарищ, без лести ты стоишь дружбы, без эпиграммы пороху не стоишь». Театр во всем этом ощутимо больше, чем реальной жизни. И последнее из наших театральных номеров — Художественное чтение в полутемной палатке, и мы опять забегаем вперед. Это лето 1829 года.